Глава 34 Завидев приближающихся по Аганье-Роуд к Северному Бельву пушки, легион-форма сразу осознала грозящую опасность. Дело в том, что легион-форме были известны тысячи видов артиллерийских орудий. Эти, по всей видимости, были среднего калибра, удобные в обращении. Легион-форма предвидела такой поворот событий, Детеныши заранее перенесли часть коконов в подвал тюрьмы, откуда их легко можно было взять с собой в канализацию, если ситуация выйдет из-под контроля. И вот теперь легион-форма внимательно наблюдала за приближающимися орудиями, готовясь изменить, если потребуется, тактику обороны. Детеныши были внизу, охраняли коконы, лишние пистолеты и патроны к ним Сложили в безопасном месте. За стенами тюрьмы посреди снежней круговерти, полковник Андрей Тюсо получил долгожданное известие о прибытии пушек, докладывал запыхавшийся сержант ополчения, здоровый и румяный парень из Санта Анны, говорил он со старинным акцентом, свойственным первым колонизатором Саскоча. Ну, наконец-то! воскликнул тюсо. «Вы что, побыстрее не могли?» «Заносы, сэр! На снежном берегу сломалась снегоочистительная машина и перегородила движение!» «У вас всегда найдутся отговорки!» Недовольно фыркнул Тюсо. «Давайте устанавливайте свои пушки! Нам надо пробить главные ворота и уничтожить снайперов, засевших в административном корпусе!» Артиллеристы посмотрели на тюрьму, смутно темневшую сквозь снежную завесу. «Слишком малое расстояние, сэр!» — произнес один из них. «Разумеется, малое!» — взвизгнул Тюсо. «А что нам остается делать? У них там, наверное, распираторы Или какая другая хреновина? Мы никак не можем выкурить их оттуда!» С кислыми минами артиллеристы взялись за работу. Как только все было готово, здоровяк, сержант из ополчения, подошел к Тюсо. «Сэр!» — Вам известна одна важная деталь. Из этих пушек не стреляли по врагу уже более 90 лет. Тюсо поднял бровь. — Что вы говорите? И когда же из них стреляли в последний раз? — Если не ошибаюсь, во время забастовки лесорубов Голубого озера тогда пришлось здорово повоевать. — Так значит, сегодняшний день тоже войдет в историю. — Прекрасно. Если вы готовы, можете стрелять. Пробейте ворота. «Да пошире, чтобы в пробоину хорошо был виден двор. Тогда мы сможем начать обстрел из винтовок. И еще, я прошу вас использовать разрывные снаряды, чтобы уж наверняка покончить со снайперами в административном корпусе». «Слушаюсь, сэр». Сержант вернулся к солдатам. Пушки, полевые орудия калибра 120 миллиметров были изготовлены на оружейных заводах Юджива Хейбл на планете Лигана. Они могли поражать цель на расстоянии до 20 километров. Теперь им предстояло вести огонь по объекту, расположенному в двухстах метрах. Раздался оглушительный треск, а вслед за ним, отскакивая от стен крестных зданий, прокатилась гулкая эхо. Мощные разрывные снаряды ударились о каменную кладку фасада тюрьмы, Во все стороны полетели остатки ворот, осколки, битый камень, куски стали. Некоторые взрывной силой были отброшены так далеко, что дождем посыпались на ряды полицейских и пожарных машин, на вездеходы телевизионщиков. Немедленно взвыл нестройный хор испуганных выкриков и проклятий, и люди бросились искать спасения под машинами. Внутри тюрьмы легион-форма с детенышами укрылась в подвале. Снаряды один за другим летели к административному корпусу, взрываясь фонтанами стальных осколков. Служебные помещения вскоре превратились в груды развалин. После шести залпов канонада смолкла. Легион-форма бросилась вверх по лестнице и вскоре обнаружила удобную огневую точку, Было прекрасно видно, как двуногие нестройной цепью приближались по сугробам к воротам тюрьмы. Легион-форма немедленно открыла огонь, и наступавшие в панике бросились назад, к укрытиям, оставив на снегу распластанные безжизненные фигуры. Снова пошли в ход ружья. Несколько минут ворота поливал свинцовый дождь, а затем его сменили пушечные снаряды. Здание административного корпуса стало разваливаться. Легионформа бросилась в подвал, но едва залпы прекратились, она снова заняла огневую позицию и принялась обстреливать цепочку наступавших двуногих. Оставив на снегу новые жертвы, смельчаки отступили. Вскоре опять заговорили орудия. Игра в кошки-мышки продолжалась. Административный корпус буквально разваливался на части. Рухнула, не выдержав мощи огня, внешняя стена, и кабинет за кабинетом стали оседать, образуя во дворе тюрьмы горы щебня и мусора. Лишь столбы ворот, сложенные из крепкого камня, стояли неколебимо, хотя и в результате обстрела стальные двери с них оборвало, как листья. Вестибюль тюрьмы... Был наполовину завален битым камнем и осколками кирпичей, падавшими с верхнего этажа. Вокруг стояла плотная пелена из дыма и пыли, которая постепенно растворялась среди густых снежных хлопьев. На верхних этажах заключенные прятались по углам камер в странном экстазе ужаса и напряженного ожидания. Многие, однако, были до того измучены, что сидели на койках, тупо глядя перед собой, закутанные по уши в тюремные одеяло, чтобы спастись от пробирающего до костей холода. Отопление отключили еще утром, и тюрьма быстро превратилась в морозильную камеру. Никто не понимал, что происходит. Те из заключенных, кому повезло видеть тварей, вряд ли могли что-то прояснить, хотя у них, безусловно, было больше оснований для страха. Внизу, по-прежнему с устрашающей силой, рвались снаряды. Ударные волны сотрясали все здание до самого основания. Не успевало стихнуть эхо одного взрыва, как вслед ему летел новый залп. Пыль и дым застилали лестничные колодцы. Стрелки часов показали четыре часа пополудни. Через несколько минут в передатчике «Легион формы» пискнул сигнал. а затем послышались первые слова, произнесенные только что вылупившимся на свет легионерами. Они стояли в снегу у стартовой площадки номер 18. Итак, первые коконы созрели, подкрепление на подходе. Легионформа, не мешкая, отдала необходимые приказы, снабдив легионеров подробным описанием местности, где планировалось проведение новой операции. Полевые орудия опять умолкли. Легион Форма с оружием наготове устремилась вверх по лестнице, но цепи наступающих не увидела. Вместо этого вновь загрохотали пушки. В вестибюль полетели осколки. Застигнутая врасплох. Легион Форма получила ранение. Она рухнула на пол. Одно колено было разбито вдребезги. В отчаянной борьбе за жизнь. тварь ползком двинулась к лестнице. Еще один снаряд разорвался ударившийся заднюю стену. стальные осколки рикошетом отскакивали от камер, лишь чудом минуя легион форму. С разбитых стен вниз падали кирпичи. Легион форма собралась силами, одним прыжком достигла лестницы и покатилась вниз по ступеням, потеряв при этом винтовку. Позади неё, Раздались новые взрывы, но теперь страдали лишь камень до да кирпич. На нижней площадке лестницы легион-форму уже ждали детеныши. Они перенесли раненую в подвал помещения, где та смогла оценить причиненный ей ущерб. От правого колена практически ничего не осталось. Торс был пробит, и из ран вытекали жизненно важные жидкости. Требовался новый носитель. Торжественную церемонию Гхошт, прощание с телом, освященного благодатью носителя, придется провести на несколько часов ранее, чем предполагалось. Так или иначе, носитель Промот уже и без того практически пришел в негодность. Однако возникли и дополнительные проблемы. Пушки неприятеля были слишком опасны, а детенышам пришлось бы тащить легион-форму обратно, наверх, камерам. где находились другие дикие носители, что означало излишний риск. С другой стороны, чтобы восстановить поврежденный коленный сустав понадобится несколько часов. Человеческие формы носителей обладали весьма специфическими органами, состоявшими из огромного количества разнообразных клеток. Ремонтные работы займут слишком много времени. Тем временем, Свежие силы легионеров уже спешили на подмогу, пробираясь по тубам канализации. Легион Форма отправила им навстречу одного из детенышей. Нельзя было терять ни минуты. Опять пропищал сигнал передатчика. На связь с донесением вышла Тилли, все еще удерживающая компьютерный зал корпорации Конгшу в небоскребе. Зал был окружен многочисленными двуногими, которые швыряли внутрь газовые гранаты. Однако, если газ кого и раздражал, то исключительно освоенного носителя. Легион-форма с радостью сообщила Тилли о появлении на свет новых легионеров, а также об артиллерийском обстреле тюрьмы. Поскольку тюрьма оказалась в окружении мощных наступательных сил неприятеля, Не было смысла возвращать Тилли сюда. Вместо этого ей было приказано удерживать позицию до прихода подкрепления. С приходом свежих сил удержать тюрьму будет несложно. Когда созреет следующая партия коконов, прийти на помощь Тилли не составит труда. Полковник Анри Тюсо недоуменно смотрел в бинокль, на то, что осталось от центральной тюрьмы Бельво. — И как они там еще не загнулись? — Скорее всего, сэр, — предположил капрал Тигана из штурмовой группы. Они укрылись в подвале. — Но мы ведь почти что камня на камне от тюрьмы не оставили. Как можно там остаться в живых? — Но, сэр, подвалы остались нетронутыми. С такого расстояния их не достать. — Пушки следует откатить на несколько километров, лишь тогда они смогут вести огонь по нижнему ярусу. — Нет, надо что-то срочно предпринимать, — фыркнул Тюсо. — Может быть, выслать людей, чтобы они пробрались в тюрьму через стену с другой стороны здания? Капрал Тигана не торопился с ответом. Он уже потерял пятерых человек во время безрассудных атак на ворота. — — Если пожелаете, сэр, я вызову добровольцев. Тюсо понимал, что из этого ничего не выйдет. Он вздохнул. — Не утруждайте себя, капрал, попробуем придумать что-нибудь другое. — Да, сэр, полагаю, было бы неразумным подставлять себя под пули. Тюсо недовольно буркнул что-то себе под нос и, обернувшись, обнаружил, что его дожидается патрульный офицер, С портативным магнитофоном в руках офицер был крайне возбужден сэр мы засекли необычные радиосигналы думаю вы должны послушать вот это офицер быстро нажал на кнопку и из динамика раздались непонятные звуки напоминающие треск насекомых утюсо по коже забегали мурашки что это еще за наваждение понимаете сэр Офицер от испуга с трудом подыскивал нужные слова. Диагностическая программа, с помощью которой я проверил это чириканье предполагает, э, что это какой-то неизвестный нам язык. Кюсо нахмурился. Какой язык? Лавонский? Или что-то в этом роде? Хотя, впрочем, в нашем секторе галактики нет лавонов. Нет, сэр, это однозначно не Лавонский. И вообще не похож ни на один из известных нам языков. Он не связан со знаковыми системами, изобретенными человечеством. Я даже проверял, не родственен ли он языку ниндзя или корейским диалектом. Нет, сэр, так переговариваться могут только пришельцы». «Пришельцы?» «Именно, сэр, если бы нам удалось прокрутить это чриканье на компьютере полицейского управления». Возможно, мы бы получили ответ на наш вопрос, но, по имеющимся у меня данным, это до сих пор невозможно. — Говорят, там полнейший хаос, — вставил капрал Ру. — Да, сейчас все вокруг хаос, не знаешь, за что браться, — огрызнулся Тюсо. Он обернулся и еще раз окинул взглядом разгромленное тюремное здание, маячившее за снежной завесой. Откуда исходят сигналы? Из тюрьмы, сэр, прямо из главного корпуса, а другой источник находится к западу? Это явно небоскреб. И был еще один короткий сигнал с севера. Тюсо в задумчивости рассматривал мрачную громаду тюрьмы. Язык пришельцев. Внезапно его пронзила странная, взбудоражившая душу мысль. и полковник вздрогнул, вспомнив давно забытое имя. лаш три 3 планета, сожженная имперским флотом Лаавонов в эру Красного Сайкфона. И та всегда противилась заселению Саскоча, так как система находилась в том участке галактики, где в далекой древности разыгрались события войны Звездного Молота, когда, несмотря на протесты, На Саскоче все же возникла колония, вы то отказались снять запрет на исследование остальной части системы. Тюсов всегда считал, что все это бредни, плод больного воображения, выживших из ума идиотов, начитавшихся книг по древней истории. И вот теперь в его душу закралось сомнение, так все-таки с кем им приходится сражаться? Его размышления были прерваны появлением черного лимузина, доставившего до родного мсье Дрюмона, мэра Бельва-Сити. Это был давний соперник кланов Тюсо и Бельву. «Полковник, что тут у вас происходит?» Огромный носище Дрюмона полыхал между низко надвинутыми полями его соскоческой шляпы и поднятым воротником теплого темного пальто. как ярко-красный фонарь. Мы еще не до конца разобрались, мэр. Вновь загрохотали пушки. Снаряды обрушивались на столбы ворот. У Дрюмона отвисла челюсть. — Полковник Тесо, надеюсь, что у вас имеются для этого достаточные основания. Я... И тут Дрюмон вгляделся в потрясающую картину разрушений. Мэр... взвыл от бешенства. «Вы соображаете, в какую сумму нам влетит ремонт этого здания? Или у вас вместо мозгов Микина, Полковник Тюсо, я полагаю, что ваша карьера в саскочной полиции окончена. Я собственноручно, если понадобится, приколочу гвоздями к стене вашу шкуру». Лицо Тюсо потемнело от ярости. Да заткнитесь вы, безмозглый идиот! Мы потеряли десять человек, пытаясь пробраться внутрь, а еще у нас десятки раненых! К тому же нам не попался никто из охраны и служащих тюрьмы. Скорее всего, они мертвы до единого. Если вы не хотите, чтобы мы понапрасну потеряли еще сотни людей, что, по-вашему, нам остается делать? По-моему, вам следует выполнить свой долг и положить конец безобразию. Однако никто не давал вам права рушить муниципальные здания. Голос Дрюмона сорвался на виск, но его тут же заглушили артиллерийские залпы.